В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины в составе 28 человек юнкеров. Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной николка Турбин. Командир отдела, штабс-капитан Безруков и двое его помощников, прапорщики – Утром уехавшие в штаб не возвращались. Николка Ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него. Так дело тянулось до трех часов дня. Лица у юнкеров, в конце концов, стали тоскливыми. «Эх, эх!» В три часа запищал полевой телефон. «Это третий отдел дружины?» да — Командиры к телефону. — Кто говорит? — Из штаба. — Командир не вернулся. — Кто говорит? — Унтер-офицер Турбин. — Вы старший? — Так точно. — Немедленно выведите команду по маршруту. И Николко вывел 28 человек и повел по улице. До двух часов дня Алексей Васильевич... «Спал мертвым сном. Проснулся он словно облитый водой, глянул на часики на стуле, увидел, что на них без десяти минут два и заметался по комнате. Алексей Васильевич натянул валенки, носовал в карманы торопясь и забывая то одно, то другое, спички, портсигар, платок, браунинг и две обоймы, затянул потуже шинель, потом припомнил что-то, но поколебался, это показалось ему позорным и трусливым, но все-таки сделал, вынул из стола свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его в руках, решил взять с собой, но Елена окликнула его в это время, и он забыл его на столе. «Слушай, Елена», — говорил Турбин, затягивая поясы и сердце его сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютою в пустой большой квартире. «Ничего не поделаешь». Не идти нельзя. Ну, со мной, надо полагать, ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше, окраин города. А я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось Бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее. Ну, авось отобьем петлюру. Ну, прощай. Прощай. Елена одна ходила по опустевшей гостиной, От пианино, где по-прежнему неубранный виднелся разноцветный Валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами, лицо у нее было несчастное.